Глава десятая. День первый. С -з -з -з. Неприятный, царапающий звук разрезает тишину, и я уже не понимаю, откуда он идет. В сумерках начинает мерещиться движение. Больше всего мне не нравятся два огромных силуэта рыцарских доспехов. Напряженно наблюдаю за ними, не сводя глаз с темных великанов. Да что же это такое? Ну не могут же здесь жить призраки. Или могут. Сверху доносится звук цепи, которую волочат по полу. Может ли быть, что кто-то из слуг в это позднее время ходит там? Сердце колотится и вырывается из груди. Сажусь на постели и забираю с прикроватного столика медный подсвечник с потухшей свечой. С -с -с Подтягиваю тяжелое одеяло и кое-как закутываюсь в него с головой, оставив лишь маленький просвет для наблюдения за комнатой. На всякий случай поджимаю ноги под себя. Странные звуки прекращаются, когда за окном начинает заниматься заря. Я еще долго сижу, боясь пошевелиться и закрыть глаза. Словно стоит мне заснуть, как один из многочисленных силуэтов а живет и набросится на меня. Не знаю, боялась ли я темноты в прежней жизни, но в этой однозначно пора начинать. «Доброе утро, Ваша Светлость!» Женский голос вспарывает хрупкий тревожный сон. «Его сиятельство просили напомнить о распорядке дня в имении. Завтрак начинается в семь, у вас осталось не более получаса, чтобы собраться и спуститься. Я приготовила одно из ваших утренних платьев». Приоткрываю глаз и наблюдаю рядом с постелью женщину в чепце и форме служанки. Она улыбается, но в глубине ее глаз скользит нервозность, почти паника. Хм. Прикрываю глаза, давая себе еще несколько мгновений покоя. Значит, завтрак. Молодой граф сказал, что не потерпит нарушения распорядка. Что-то внутри меня противится этому. То ли дело в бессонные ночи. То ли в том, что в моем имении я решала за себя самостоятельно, и мне очень нравилось это чувство. Но в то же время я явственно ощущаю голод. Вчерашний ужин был более чем легким. Может, у графа проблемы со средствами, и он экономит на еде? Утреннее платье оказывается таким же тяжелым, пышным и открытым в области декольте, как и дорожное. Но вчера поверх платья была накидка, а сегодня... Я чувствую себя слишком уязвимой. Это вульгарно. Так одеваются только падшие женщины. Не могла найти чего-то более достойного своего статуса. Стоп. Выдох. Простите, как вас зовут? Малия, госпожа. Малия, сегодня прохладно. Не могли бы вы принести мне легкую шаль? — Вы опоздали на две минуты, герцогиня. Слышу упрек с нотками металла в голосе. Стоит мне переступить порог уютной обеденной комнаты. Значит, в следующий раз стоит послать служанку чуть раньше. Внутренне напрягаюсь, но тут же прячу нервозность за легкой улыбкой и тихим спокойным голосом. Доброго утра, ваше сиятельство. Граф следит за мной нечитаемым холодным взглядом, и мне трудно понять, о чем он сейчас думает. Лишь бы не злился. Не стоит раздражать мужчину. Снова всплывает из густой патоки сознания отчетливая мысль, и я невольно вздрагиваю. Откуда это во мне? Слуга отодвигает для меня стул, и я присаживаюсь за стол, за которым бы могли с комфортом разместиться шесть человек. Передо мной ставят тарелку с жидкой, странноватого вида кашей. В то время как перед графом выставлены блюда, от аромата которых у меня начинает кружиться голова. Поднимаю взгляд на мужчину и успеваю заметить усмешку в его глазах. «Приятного аппетита, дорогая невеста!» «Вот, значит, как!» «Приятного аппетита, граф!» Вежливо улыбаюсь и с самым невозмутимым видом приступаю к трапезе. Каша оказывается без сахара и без соли, но после целой недели на овощных отварах кажется вполне съедобной. Если бы только не... Ваше сиятельство. Поднимаю глаза от тарелки и встречаюсь с голубым льдом внимательного взгляда. Слушаю, герцогиня. Он, очевидно, ждет, как я буду выкручиваться из этой ситуации. Вам стоит напомнить своим слугам, что некоторые блюда на стол подаются горячими. В их перечень по правилам входят и изделия из круп. С каждым моим словом его лицо вытягивается, но он быстро осознает это, и возвращает себе бесстрастную маску. Вы, безусловно, правы, ваша светлость. Я поговорю с теми, кто отвечает за подачу блюд». Понимаю, что это пустое обещание. Разговор не состоится, потому что граф сам приказал подать дорогой невесте холодную пресную кашу. В памяти всплывает прошедшая ночь, и желание задать вопросы графу отпадают сами собой или посмеется надо мной, или скажет, что я выдумываю. Но я склоняюсь к версии, что хозяин имени причастен к ночному спектаклю. Нет, конечно, он бы не стал сам ходить там всю ночь, но вот отправить это делать кого-то из слуг? Понять бы еще, зачем ему это все. Подхватываю маленькой изящной ложечкой жидкую остывшую массу и отправляю в рот. С одной стороны, это даже хорошо. Все равно мне пока нежелательно есть тяжелую пищу, но с другой... Ароматы, витающие над столом, кружат голову, а я так устала от пресной еды. Может, это Диохемис настоял на таком блюде? Хм... Нужно будет уточнить у него. Остаток каши доедаю в гордой тишине. «Что, так и не спросите о десерте?» Поток мыслей прерывает бархатистый голос с вкрадчивыми нотками. «Разве на завтрак подают десерт?» «Насколько мне известно, в вашем имении десерты подают в любое время». «Это он сейчас на что намекает?» «Благодарю, граф. Мило улыбаюсь и складываю приборы слева от тарелки, демонстрируя, что трапеза закончена. Ваша забота весьма трогательна». Но, как я поняла по вчерашнему ужину и этому скромному завтраку, вы весьма стеснены в средствах, и я не хочу излишне обременять вас. И пока граф осмысливает то, что я сказала, слуга отодвигает стул, помогая мне встать из-за стола. Хорошего дня, ваше сиятельство. Легко склоняю голову, не опуская взгляд, распрямляюсь и неторопливо удаляюсь оставляя графа наедине с его вытянутым лицом и незавершенным роскошным завтраком. Ни по статусу, ни по этикету я не обязана задерживаться за обычными приемами пищи дольше, чем сама желаю. Вот если стану его женой, от этой мысли меня слегка ведет в сторону, и рука непроизвольно поднимается к горлу.